на берегу Виктор Викторович Шкуркин сел на берегу реки и начал ждать. В авоське у него была бутылка шампанского, банка шпрот и праздничная хлопушка. Он подождал пять минут, но никто не проплыл. «Что за волокита?» — удивился Шкуркин и открыл шампанское и шпроты недоуменно допив шампанское, скушав шпроты и никого не дождавшись, Виктор Викторович понуро бабахнул хлопушкой в небо и пошел домой. Тут по реке проплыл мертвый Петрушкин, сослуживец Шкуркина, взявший год назад в долг сто рублей. За ним плыл с гобоем в руках столь же мертвый Косоруков, сосед, большой любитель музицирований. Следом сразу вчетвером проплыли Штырев, Котейкин, Волосюк и Иван Колбаса, знакомые жены Шкуркина. Эти плыли особенно пикантно. Николай Петрович, он же мальчик Коли из 2 Б, когда-то наступил на Витину машинку и теперь тоже плыл. Проплыло холодное тело гордой Любочки, затем не спеша проплыли еще 153 не менее мертвых человека. Но Виктор Викторович ничего этого не увидел потому что очень торопился. Его мутило от шпрот.